требовало значительной подготовки, словно серьёзная экспедиция. Воду, провизию, ну, словом, всё необходимое нужно было взять с собой, так как там ничего съедобного найти нельзя. Правда, в горах мы видели убегающего койота. А Джон Гарвард, студент Гарвардского университета, хотя и не потомок его основателя, Растинувшись на голом песке, подманил из небесной синевы двух стервятников. По его словам, он скочил, когда птицы уже были готовы приступить к трапезе. Не исключено, что под каким-нибудь из сохшим кустиком, спугнутый звуком наших шагов, прятался готовый ужалить скорпион. Напряжённо улавливая еле заметные вибрации, которые подсказали бы ему, что делать дальше, как писал в одном из своих романов Флеминг. И может быть, мимо по песку брёл жучок, и молниеносный бросок скорпиона не оставил ему времени на то, чтобы развернуть крылья. Но вот тайных торговцев алмазами и вертолётов поливающих землю и друг друга пулемётными очередями там несомненно не было в целом пампа Хумана Колорадо место крайне суровое унылое и негостеприимное и людьми которые создали на этой сожжённой солнцем поверхности гигантские рисунки провели многокилометровые прямые линии Расчистили огромные прямоугольники и другие фигуры и расставили драгоценные сосуды, должны были руководить побуждения, глубочайшим образом связанные с их мироощущением и мировоззрением. Забытая цивилизация, которая замыслила так украсить пустыню и смогла привести этот замысел в исполнение, должна была обладать огромным опытом и знаниями если она была насканской то простиралась далеко за пределы долины Наски вплоть до галапагосских островов и бассейна амазонки кто-то упомянул полуостров Паракас бесплодный лишённый воды узкий клин суша вдающийся в Тихий океан, который служил кладбищем в эпоху культуры, существовавшей 4000 лет назад. Тогда высшего совершенства достигли ткани. Очень редкая паракаска керамика, украшенная характерными бороздами в глине, заполненными цветными смолами. Насечки использовались для украшения костяных и каменных изделий в древней Центральной Америке и Европе ледникового периода задолго до наступления века керамики. Паракасские деревянные сосуды для хранения воды украшены таким же способом. На сосуде в моей коллекции узор состоит из треугольных голов, очень похожих на голову ящерицы в пампе Хумана Колорадо. Значит ли это, что забытая насканская цивилизация перешла от насечек на глине и дереве к насечкам на поверхности пустыни? Ключи к отгадке лежат перед нами. линии, сохраняющиеся неизменными вот уже 2 тысячелетия, линии, которые можно измерить, изучить и взять за основу для вычислений. Компьютер попробовал определить у них астрономическое назначение и не нашёл его. Линии прокладывались не для того, чтобы указывать на небо или на горизонт. Они не были дорогами и тропинками. Не были ирригационными каналами и не означает, что в песке что-то погребено или спрятано. Быть может, завтра или послезавтра молодой учёный с помощью компьютера или без него ещё раз изучит факты и найдёт истолкование тайны.